милулу -милу, по всей земле по все пределы свеча горела на столе свеча горела как летом руем машкара летит на пламя слетались хлопья со двора как онной раны итель лепила на стекле кружки и стрелы свеча горела на столе свеча горела на озаренный потолок вложились тени скрещение рук скрещение ног судьбы скрещение и падали два башмачка со стуком на пол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 Мило месяц в феврале, и то и дело, Свеча горела на столе. Свеча горела